Глава 19. Где чека? спросил я, взглянув на его руки. Э -э, да, не знаю я! простонал шапен Пальцы уже не держит! Пацаны, быстрее! Он так вцепился в гранату, что пальцы совсем побелели, и долго он ее так держит. Выдернул чеку сразу, как только начали палить. Но кидать поначалу было некуда, вокруг наши. Когда выяснилось, что и в тумане свои, огонь сразу стих. Опять штабные все напутали. Но обошлось без жертв, среагировали вовремя. А Шопен так и стоял, держа гранату. Вот только чеки под ногами у него где-то нет. «Да чё ты паришься?» К нему подошел Шустрый с куском проволоки. «Давай сюда! А чё руки трясутся, будто в них мухи ебутся?» «Хэ, Шустый, помоги лучше!» Замонал уже подкалывать Боря», – недовольно сказал Слава-халява. «Давай быстрее, и без шуточек своих. Найди что нибудь «Вот первым же волком взвоешь, халявоч Шустрый начал отматывать проволоку. «Когда на гражданку вернёшься? А меня там не будет, и шутить над тобой некому. Соскучишься, млин. Кто тебя, мажора, стебать будет? Друзья твои московские?» «Вернусь, от облегчения выдохну, что твою рожу больше не увижу». Они оба вставили проволочку в гранату. Пронесло. Но Шопен держал ее дальше, еще крепче, чем раньше. «Отпускай, Талян, Сказал я. «Не могу!» пожаловался шапен «Пальцы свело! Не разжимаются!» «Ну, давай сделаем!» Шустрый снова был здесь. Он взял Толика за руки и начал разжимать пальцы по одному. «Как с маленьким будем! Этот поросеночек пошел на базар, этот поросеночек...» «Да хватит уже!» вскричал Шопен. «Смехуечки твои достали!» Мы с трудом разжали цепкую хватку по одному пальцу и забрали гранату. В таком виде она пойдет на растяжку. Прапорщик, как раз, говорят, вычислил, где по зеленке передвигается снайпер, подстреливший Митяя на прошлой неделе, и мы уже оставили там парочку подарков. «Ну ты, Шопен, конечно, дюга, сказал Шустрый, оглядев гранату. «Если уж вцепился, то не отдашь». «Надо было чего-нибудь взамен дать», засмеялся самовар, подходя ближе. «Он бы гранату сразу выпустил, а без обмена бесполезно пытаться». Все заржали. «Идите вы все, шутники Хьеновы!» Замахнулся на самовара Шапен, но не сильно обиделся, сам засмеялся. Что у вас там стряслось?» К нам быстро шел прапорщик Иванов, голос злой. «Чё столпились опять? Снайпера вызывайте, так он и в туману увидеть может». «Мы гранату обезвредили, товарищ прапорщик», – ответил я, показывая ему. «А то чуть не взорвалось». «И ржёте, как кони, вся круга слышит», – недовольно проговорил прапор и добавил неразборчиво. «Пацаны, блин, детство в жопе играет». Он отобрал гранату и разогнал нас по постам. «А помните, как Шопен гранату отдавать не хотел?» – смеялся Слава-халява. Вцепился в нее мертвой хваткой. «Ну и память», – пробурчал шапен «Не забудешь», – сказал я и повернулся налево. «А у тебя что случилось?» «Не проканало», – объявил Шустрый, возвращаясь за стол. «Говорит, что жених есть». «А чё магазин открытый?» Хмыкнул Славик, глянув вниз. Так к ней подошел с расстегнутой ширинкой? А, что-то от этоголось все. Боря смущенно кашлянул и полез застегивать ширинку. Не заметил. Решил не затягивать? едко спросил халява. Сразу к делу решил переходить. Иди ты, тебе-то какая разница? Как какая? Переживали за тебя, чтобы ты мозги перестал нам выносить, а то заманал уже всех. Подошел бы к ней с застегнутыми штанами. Не придумывала бы она никакого жениха. «Одна пришла сто пудов. Я вот к ней подойду сейчас. Ни про какого жениха не вспомнит. А ты, деревня, штаны расстегнутые!» «А ты чё на мою ширинку-то все время смотришь, халявыч?» Шустрый хидно засмеялся. «Завали!» Боря сегодня без тельняшки. Он где-то нашел и кое-как погладил белую рубашку. Ничего другого на выход у него не было. Волосы вообще пригладил водой, но упрямый хохолок наверху все так же торчал, несмотря на все попытки его уложить. Кабак назывался Хуторок, и мы заняли большой стол у окна. Это центр Тихоборска, рядом с мэрией и площадью Ленина, поэтому здесь уличное освещение было, в отличие от остального города. На площади, рядом с большим бюстом Ильича, уже стояла елка, сильно сдавленная с боков, еще не расправилась. Ничем не украсили, но до Нового года еще есть время. «Много людей мы не приглашали. Из пацанов пришли только мы всемиром и Маугли. Звали еще несколько человек, но день сегодня рабочий, не у всех есть время на посиделки. Звали однорукого десантника Гришу Верхушина, но он уехал к теще в деревню. Звали Коробочку, но тот не пошел. Не вносит шум и яркий свет, голова начинает болеть, и от громкого шума у него часто накатывает паника. Танкист Федин уехал в Китай за товаром. Разведчик Сунцов – В область к родственникам. А Маржов хотел прийти, но позвонил и извинялся. Уехал на вызов. Передал, что если освободиться, то прибежит сразу. Нам семерым сейчас проще. В 20 лет временно такие собрания находить куда проще. Так что тут собрались все свои, проверенные. Правда, одержали в голове кое-что. Сейчас такая обстановка, что кто-то может копать против нас. Поэтому напиваться всей толпой в людном месте нам противопоказано. Мало ли как это могут использовать другие – Ведь мы же у всех на виду, но это пока. Потом еще повеселимся». Вот и следили с царевичем на пару, чтобы никто не перепил. Самый уязвимый в этом плане – Слава Халява, потому что у него от выпитого может капитально взорвать крышу. Но он сегодня оказался за рулем совсем не случайно, чем он оказался доволен. Из девушек пришли Даша, нарядившаяся в зеленое платье, и подруга Газона, которую он называл своей невестой. Но с нами она особо не говорила. «Больше никого». Хотя мы предлагали самовару позвать ту девушку, но он отказался на отрез. С этим он упирался сильно, но вода камень точит. У остальных парней постоянной пары пока не было. Царевич по-прежнему шифровался, а у халявы слишком беспорядочные связи в своих клубах. Подруга газона явно чувствовала себя не в своей тарелке, а вот Дашу наши разговоры не смущали, даже сама иногда что-то говорила. А что может смутить медсестру из военного госпиталя? Пацанов вроде нас она повидала немало. Вкусный салат. Она подложила мне немного. «Попробуй, а то не ешь совсем». «Я в армии сколько угодно съесть мог, а сейчас уже нет». Я хмыкнул. «Наелся». Я кивнул на тарелку, где осталось несколько кусочков шашлыка. «А это что?» Даша заметила очередную тарелку. «Салат с авокадо. Даже не слышал никогда. А это фрукт такой? Фрукт, но не сладкий. Халяву заказывал. Он в таком спец». В зале жарко, пахло жареной курятиной. Официантки разносили закуски и горячее. На столе стояли бутылки, порезанные фрукты, соки и компоты. Стол полный, скидывались все, кто мог, ведь повод подходящий, провожали Маугли. Играла музыка в соседнем зале, осень-осень, группа лицей, парочки иногда танцевали. Мы сидели, особо не пили. Шустрый все пытался с кем-нибудь познакомиться и поминутно отходил то к одному столику, то к другому. Шопен, необычно задумчивый, и все время молчал, а остальные болтали с нашим бывшим ротным. «Да вообще, там такая история была нафиг», рассказывал Маугли, жестикулируя двумя руками. Еще Аверин живой был, царство ему небесное», писал наградные листы. «Писал на Бакунина, когда тот Андрюху вынес», он показал на Славика. «На Старицкого за танк, на меня, а на Царёва я сам писал». уго удивился Руслан. «А за что?» «Ты смеешься? наш старлей нахмурился. «За что еще спрашиваешь?» «Да много на кого писали. На вас семерых точно на всех». Вы же там проторчали хрен знает сколько, дольше многих. Опытные, не сдулись. И сколько пацанов обучали, рассказывали им все. Думаете, никто не видел? Сколько людей вернулось благодаря вам? А сколько не вернулось?» Заметил помрачневший Славик. Э, блин, хорош гундеть, боец. Не об этом думай». Принесли еще большие тарелки с шашлыками. Узкие мяса, обжаренные ребра и запеченные овощи были разложены на листьях салата. Я оценил только свиную шейку, ребрышки и курицу. А вот баранина была жестковата. Зато отлично удались запеченные грибы. Короче, Маугли наклонился вперед. Написали мы бумаги на награждение. Через две недели из штаба приходит отписка. Оформлена неправильно. Где-то с ошибкой написано. Где-то листок грязный. Где-то смятый. Где-то вообще в крови измазан. И отказали, типа, все по новой присылайте. Вот гадство. Шустрый поморщился и потянулся через весь стол с вилкой, чтобы попробовать салат. Держи колява подал ему тарелку. «Себе положи, потом назад поставь. что ты как единоличник, из общей чашки один жрёшь?» «Ну и когда?» «Сразу отвечают, а когда?» «Через месяц или два», — продолжал Маугли. «И почти всегда ответ один. Переделывайте. А вот капитан в штабе, который наградные листы принимал, под конец войны уже подполковником стал. себя ты не забывал наградить. И медали у него, как у прежнего полная грудь». «Сразу скажут, герой», — язвительным тоном сказал самовар. «Угу. И вот что-то не устроило, а ответ вообще может прийти через несколько месяцев, что надо переделывать. Вот так с медалями и вышло, что ни у кого нет. Может, дойдут когда-нибудь?» «Угу. Когда им самим вешать некуда будет?» – пробурчал самовар. «Я теперь не поведусь на эти медали», – Славик хмыкнул. «Не поверю, а то начнут вручать и опять схватят». В зале на нас косились. Внимание привлекал в основном самовар, которого подкатили к столу на коляске. Пашка был немного смущен. Туалеты сейчас в принципе не предназначены для инвалидов. Никто с таким не парится. И если по лестнице мы его затащили легко, то чтобы сходить в туалет, приходилось кому-то ему помогать перебираться через все препятствия по пути. Мы-то еще недолго там пробыли, задумчиво сказал самовар. Я книгу недавно читал про Кавказскую войну в XIX веке. Она там шла лет 50. С Шамилем воевали. С Басаевым? хмыкнул Шустрый. «Помалкивал бы, за умного бы сошел. Паша недовольно посмотрел на него. «Ни ума, ни фантазии». «Да ладно, хора на меня наезжать». «Наезжать», – передразнил самовар. «Короче, там наши воевали 50 лет. Жили там, привыкли». «Вспомнил капитана из пятой роты», – сказал царевич. «Он рассказывал, что у него прапрадед на ней воевал. Еще писал в дневнике, что и правнюки там воевать будут». «Да, так и вышло. Но у тех, кто там тогда был...» Отношение совсем другое было ко всему. Они там слишком совсем срослись, привыкли. Человек – такое существо, что ко всему привыкает. Им те горцы стали привычнее всего остального. В зале стали оглядываться. Появились новые гости, которые сразу направились в отдельное помещение, закрытое толстым черным пологом. Трое человек, один в длинном пальто, уже сидеющий, рядом с ним – хмырь в сером пиджаке и затемненных очках – Замыкал шествие широкоплечий парень в темно красном пиджаке и с цепью, с очень наглой рожей. Явно бандиты, и выглядят соответствующие. «Чё, газон, начальство пришло?» Шустрый засмеялся. «Гарик это», – тихо сказал Саня. «Ходит иногда по кабакам». Этот Гарик – авторитет почище Лима, намного серьёзнее. Налим – бригадир, а этот стоит над ним. Сам Налим тоже вскоре появился и торопливо прошел в тот зал. Сделал вид, что нас не заметил. И чего им тут надо? Дела свои пришли утрясать. Бандиты любят ходить по кабакам. А вскоре какой-то парняга подошел к газону, и тот поднялся, а виновато поглядев на нас. «Ненадолго отойду», – сказал он. «Зовут». «К начальству на разбор», – продолжал веселиться Шустрый. «Найди себе уже бабу», – бросил газон ему на прощание. «Вот как царевич нашел. Сидевший в одиночестве Руслан вздрогнул, но тут же сурово посмотрел на Шустрого, чтобы тот не подходил с расспросами. А чего не пригласил сюда? спросил я. Не ходит, неуверенно сказал царевич и медленно перевел взгляд на Маугли. Так что, Эльдар, что надумал? Первые компы через пару недель начнем собирать, когда все придет, добавил я, и под Новый год открываемся. Да вот, думаю, думаю, Маугли потер лоб, и все не придумаю. Хотя интересно, что выйдет, конечно. А сколько, говорите, компьютеры стоят? По две слихуем тысячи баксов, отозвался шустрый. «А ты чего такой грустный сегодня?» Он ткнул шапена опустившего голову. «А?» – тот поднял голову. «Да спрашиваю, чё такой грустный?» «Иди уже куда-нибудь!» – начал прогонять его халява. «Всех достал!» Тут Шустрый поднял голову, заметил кого-то в зале. «О, я же ее знаю!» Он поднялся и торопливо куда-то пошел. «Свали, наконец!» – пробурчал Славик ему вслед. Похоже, Боря решил пригласить девушку на медленный танец, «Как раз включили дым сигарет с ментолом, Нэнси». «А чего бы и нет?» Я посмотрел на Дашу. «Пошли?» – предложил я. «Да я как бы не умею, Старицкий», – начала оправдываться она. «А я вообще в последний раз в школе танцевал на выпускном», – признался я. «Наступил одноклассница на туфли и порвал. Она на меня очень обозлилась». «У меня только такие на выход», – Даша посмотрела вниз. «Буду аккуратна». Мы вышли с ней в центр зала на потертый паркет. И она обхватила мою ладонь теплыми пальцами. Я положил вторую руку ей на талию, чувствуя упругость под платьем. Она взялась свободной рукой мне за плечо. «Опять не удалось», – заметила Даша, глядя куда-то в зал. «Ты про Борю?» «Да». «Шустрому сегодня не везет, Снова отшили». И он пошел доставать самовара. А мы с Дашей начали медленно двигаться. От нее пахло чем-то свежим, недорогими духами, но с приятным запахом. Он даже перебивал запах курева от соседних столиков все -таки наступил», — сказал я, чуть не отдавив ей ногу. «А то свет над танцполом совсем тусклый». «Это ничего», — она улыбнулась, подняв голову. «У тебя все равно хорошо получается. А помнишь, мы с тобой телевизор смотрели в ординаторской? Не забудешь. Сидели долго, пока ящик не стал пищать, когда программа кончилась. И чай пили крепкий, чтобы не уснуть. Помню. Сидели тогда с ней и целовались. Но дальше дело не пошло». Госпиталь все же, слишком людное место, и даже ночью дежурную медсестру постоянно отвлекают. И, судя по всему, мы вспомнили одно и то же. «А ты все о доме говорил», – продолжила она, прильнув чуть ближе. «Что как вернешься, то все наладишь». Вернулся и потихоньку налаживается. Я чуть принял ее к себе поближе. Ее дыхание участилось, или мне показалось. Между нами осталось совсем мало пространства, и я чувствовал тепло ее тела через одежду. «А я вот, когда приехала, хотела к тебе зайти», — сказала она. «Да вот думала, вдруг у тебя кто-то есть? Давно же не виделись. Вдруг ты меня забыл?» «Не забыл, как видишь?» Я и улыбнулся. И никого нет». Она тоже улыбнулась, посмотрев мне в глаза. И воспоминание той девушки из госпиталя стало живее, очень яркое, не как в той жизни, когда память о молодости со временем тускнела. «Сейчас все слишком ярко. не память, о плохом, но и о хорошем» ощущения и мысли, и даже прикосновения. «Честно говоря, тогда, когда ты из госпиталя выписался», сказала Даша. «Очень тогда на тебя обиделась», она отвела взгляд. «Почему?» «Тебя комиссовать могли по ранению, и ты бы домой вернулся, все бы спокойно стало. От тебя требовалось просто позвонить, куда надо, а ты туда поехал, назад, на войну. А вот сейчас, думаю, зато вы все вернулись, все вместе, а то бы...» Не договорила, но я понял, о чем она. Как медсестра в военном госпитале, она часто видела таких парней, кто потерял всех друзей. И Даша имела в виду, что если бы я уехал, бросив остальных, и они бы там погибли, то винил бы себя до конца жизни. Многие раненые на этом сгорали эмоционально, когда сами спасались, а товарищи погибали. И она это видела. Так в целом и вышло. Просто уехал уже после войны. Тогда вернулся к ним, сделав один правильный выбор, но ошибся после, не понимая в мирной жизни ничего. Но сейчас все иначе. Я пользуюсь тем вторым шансом. И дело не только в том, что жизнь пошла иначе, и с людьми все меняется, со всеми, с кем я когда-то был связан. Вот как именно сейчас, с ней. Тем более, она сама приехала в другую часть страны, чтобы мы с ней могли увидеться. И это я тогда пропустил. Все вернулись, сказал я. И ты здесь. Значит, так и должно было случиться, да? Да. Песня закончилась. Заиграл Агутин, Хоп Хэй Ла Ла лей Но мы так и стояли в центре зала, не расходясь. Слушай, Даша, я дождался, когда она посмотрит на меня. Вечером, может, ко мне, посидим, фильм посмотрим. Я у царевича видик взял, кассеты разные. Ты же не один живешь. Отец в командировку уехал на несколько дней в область. Только если недолго сидеть, сполошилась она, не завтра утром на смену. Недолго, сказал я, зная, что вряд ли так получится. Посидим еще здесь и поедем. Конечно, еще не все съели. Даша засмеялась. «Мы вернулись за стол. В моё отсутствие царевич зорко следил, что халявы не напился, а остальные ни с кем не передрались». Шустрый снова пошел предпринимать новую попытку. «А что за тайна у тебя, Руся?» – спросил я у Руслана, придвигаясь к нему. «А то даже газон знает». «Он видел», – прошептал царевич, окинув зал. «Скажу попозже, только Шустрому не говори, а то проходу не даст потом». «Не скажу никому, раз так хочешь. Колись уже». «Да дело в том...» А тем временем из второго зала, где стоял широкоплечий охранник, никого не пуская, вышел газон и направился к нашему столу. «Старый...» – он наклонился ко мне. «Брат, в натуре, с тобой побазарить хотят». «А по поводу?» – спросил я. «Из-за кислого?» «Да сто пудов, хотя не говорят. И еще из-за чего-то...» – газон был смущен. «Но если что, я там рядом буду, старый, и впишусь при любом раскладе, отвечаю». В нем я не сомневался. Пусть ему близка вся эта блатная тема, свою сторону он выбрал давно. Значит, городские авторитеты хотят со мной поговорить. И чего им надо? Явно, что встреча не сулит ничего хорошего. Будут делать предложения, от которого сложно отказаться, как в фильме. Посмотрим, сказал я. Но я с ними поговорю. Тут лучше узнать, чего им надо, а не бегать. Я поднялся и подмигнул Даше. Ненадолго, скоро вернусь.